А, да, давайте ее сюда. Ну, вот и перекусили. Панкову доставили. Наверное, уже сидит за дверью. Пригласи. Полчаса потолкуем с ней про любовь, а потом поедешь за Казанцевым. Поесть не дадут. Гражданка Панкова, товарищ капитан. Только учтите, у меня в 12 репетиция. Доброе утро, Зинаида Федоровна. Простите. Здравствуйте. Собственно, длительность разговора зависит от вас. У меня-то всего тут два-три вопроса. Вы садитесь, пожалуйста. Благодарю. Ну, сприступим. Вот расскажите нам о взаимоотношениях в семье Ставицких. Ставицких? А почему вы, собственно говоря, Будьте вы... Будьте добры, Зина сначала наши вопросы. Так мы вас слушаем очень внимательно. Извините, но, знаете, с посторонними так трудно говорить об интимной жизни своих близких. А что, собственно, произошло? Ну, рассказывайте, мы ждем. Ну, с Алёнушкой Буковой мы дружим около 15 лет. Вы и... имеете в виду Елену Николаевну? Ну да, конечно, мы все её так называем. Ну, это тяжкая драма. Развалилось такое теплое, доброе человеческое гнездо, созданное тонким интеллектом Буковой и высоким артистизмом Ставицкого. Ну, Алёнушка надеется ещё, что... А чем вы объясняете уход Ставицкого от жены? Ну, наверняка я, конечно, утверждать не могу, но чем, скорее всего, можно совратить с пути истинного интересных женатых мужчин? Как говорят французы, фам. Ну да, да, ищите женщин. А вы не подскажете, где ее искать? Понятия не имею. Это ведь только так, мои догадки. И Букова тоже не знает? Скорее всего, нет. Она бы мне сказала. А, так. Ну, хорошо. Вот, собственно, вопросы к вам и исчерпаны. Видите, наша беседа заняла всего, ну, всего ничего. Ну, давайте пропуск, я штампик поставлю на выход. Ну, и прекрасно. Я как раз успеваю в театр. О, простите, Зинаида Ведовна, я забыл еще задать один вопрос. Ради бога, пожалуйста. Письма с угрозами Татьяне Аксеновой. Вы зачем писали? Я? Я писала? Письма? Я вообще не люблю писать письма. Я не знаю. Не знаю никакой Аксеновой. Не знаете? Но ведь это вы нам подсказали, шершель Афам. Боже мой, уверяю вас. Я не имею к этому никакого отношения. Вот что, Зинаида Федорна, если вы хотите успеть на репетицию, давайте не будем транжирить наше время. Хотя боюсь, что на репетицию вы сегодня все равно не попадете. Это почему? А потому что роль благородной подруги из вашей пьес, вам придется репетировать здесь, со мной. Вы напрасно, Вы напрасно пытаетесь футать меня в эту неприглядную историю. Все эти ваши милицейские! Методы, извините, пожалуйста, это... Ну-ка, выбирайте, пожалуйста, выражение, Зинаида Фёдоровна. скверную историю вы себя впутали сами. Вот взгляните. Это что? Это ваша автобиография из личного дела в театре. Это счет за газ из вашей квартиры, заполненный вашей рукой. А вот это письмо, написанное Татьяне Аксеновой. Я ничего не понимаю. А понимать-то нечего. Все бумаги написаны одной рукой. Почерк. Возможно, почерк и похож. Ну и что из этого следует? Это письмо найдено в сумке убитой Татьяны Аксеновой. Убитый. Да-да. Убитый. Как раз за час до того, как вы уехали в Ленинград. Боже мой. Боже Ну, Но... я... я клянусь вам. Это, это случайность? на раковое совпадение. Ну, о совпадениях потом. Так это вы писали Аксёновой? Да, я. Но, но поверьте, ничего подобного. Я, я в мыслях не имела. Попейте водички, гражданочка. Тебе пора, Савельев. Ага. Я помчался. Вы успокоились, Зинаидь Федоровна? Да-да, <свят> я сейчас. Сейчас. Ну, продолжим в таком случае. Ну, учтите, если вы снова будете лгать, то уж сами. Как вы писали, Таня Аксной, поставите себя весьма опасное положение. Ну почему? Почему вы так грубо со мной говорите? Вы же, вы же воспитанный человек. Вы что-то не очень раздумывали об этике, когда писали Аксенове письмо с весьма прозрачными угрозами. А человек этот погиб. Так что обойдемся без реверанса. Нам нужна правда. Да, да. Вы намерены говорить только правду. Да. Зачем вы писали письмо? Алена была так. Так несчастна. Она, она надеяла, что если эта женщина оставит Ставицкого в покое, он вернется домой. Вы снова говорите неправду. Ну почему? Ну вы прекрасно знаете, что Таня была не в курсе семейных дел Ставицкого. И специально информировали ее первым письмом. После этого Таня указала Ставицкому на дверь. Поэтому говорить о том, чтобы. Она оставила его в покое нелепо, правильно? Ну, не знаю, значит, я не так выразилась, это же не принципиально. Нет, это принципиально. Вы ведь рассчитывали, что, получив письмо с угрозами, Таня испугается и заставит Ставицкого вернуться к Буковой, так? Ну, может быть и так, может быть и так, я, я не знаю, я ей-богу действительно, я, я, я действовала из лучших побуждений, я хотела восстановить семью, но кто мог знать, что это все... Что это кончится убийством? Я не имею никакого отношения к этому. Господи, да неужели вы не понимаете, что это так страшно, убить человека? Боюсь, вы себе не очень хорошо представляете все это. Поэтому скажите лучше, кто по-вашему мог совершить убийство в интересах Буковой? Ну, клянусь, клянусь, я не знаю. Ну, ладно, допустим. Есть ли у Буковой какой-нибудь мужчина? М? Ну, как это называется, там поклонник, что ли? который готов ради нее на все. Ну? Я, Я его видела всего несколько раз. А что, буквы его скрывает? Нет. От меня нет, но... Он мне просто не понравился. Что так? Ну... Как вам объяснить? У него какие-то скверные манеры, очень разухапистый, вообще какой-то отчаянный и нетрезвый. Понимаете, он со совсем не нашего круга. Можно? заходить, товарищ подполковник. Вы разрешите продолжать? Вот Панкова и Зинаида Федоровна. А, понятно. Продолжайте, продолжайте. Так, как он выглядит, этот поклонник Буковой? Высокий, худощавый, шатен. Как его зовут? Ника. По-моему, Ника или Кока. Никита. Его зовут Никита Казанцев? Наверное. Полного имени я не знаю, но она его звала Ника. Подождите в коридоре. Пройдите в коридор, пожалуйста, гражданка Панкова, я вас скоро позову. Хорошо, хорошо. Минут через десять сможете побеседовать с Никитой Казанцевым Парнем в черной куртке с пустыря. Но нашел таки. Мы его вычислили. Чего, чего, чего? Вычислили, говорю, как леверье планету Нептун на краешке телефонного диска. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, похвались. Методом исключений. Так. Мы с Савельевым наметили зону поиска, исходя из того, что парень в черной куртке ездит из Владыкина с работы. Стали проверять предприятие. Когда, где работа кончается? Перебрали несколько десятков, времени совпадает. Тогда настал черед гостиниц, а там работников тысячи две, даже больше. А что делать? Ну, узнаем. Дежурные рабочие, электромеханики и радиомастера работают в две смены, в том числе с пол первого до двадцати тридцати. Это уже теплей? А. Ага. Начали с Байкала, ближе к автобусной остановке. Нашлось там таких дежурных 12 человек, ровно 12. Кто работает во вторую смену? 6. Скольким из них по 30 лет? Четверым. Кто длинный? Двое. Кто такие? Кто в черной куртке ходит? Где живут? Один в соседнем доме. И пальто у него коричневое. А радиомастер Никита Александрович Казанцев в Большом Сухаревском переулке, дом 12, квартира 9, рядом с остановкой автобуса госцирк. И в черной куртке, и с чемоданчиком. Вот так. Молодец. Математик. Доставлен гражданин Казанцев. Можно? Давай. Проходите, Казанцев. Не хватайте, не хватайте руками. Ну-ну-ну. Присаживайтесь. Беседовать-то долго придется. Всю жизнь мечтал. Шофер автобуса, который опознал Казанцева, здесь? Так точно. Ожидает. Вот так, гражданин Казанцев, Никита Александрович, Что в чемоданчике носите, молодой человек? Не ваше дело. Все мое. Вы там ничего не забыли. А чего дерзите? А вы привыкли, что здесь перед вами все сразу в слезы. Только отпустите, ради бога. Ну зачем? Кому бояться нечего, с теми без слез обходится. Так что в чемоданчике-то? Возьмите у прокурора ордер на обыск и смотрите. Постановление. Не ордер называется, а постановление. Взяли а прокурор и сам, пожалуй, с вами знакомиться специально. Ну что ж, ройтесь. Вот оно, шило! Да это не шило, это радиотвертка. Знаю, знаю, гражданин Казанцев, это мы поначалу думали, что шило. Савельев... Подготовь для панковое опознание. Два парня на него похожие ждут. И понятые в коридоре. Ну, пригласи всех сюда. Казанцев, сядьте рядом с молодыми людьми. Поближе, поближе. Вот так. Савельев, зови Панкову. Ага. Проходите. Посмотрите внимательно на этих людей, зина Федоровна. Успокойтесь, не волнуйтесь. Вспомните, знаете ли вы кого-нибудь из них? Нет. Я... Я не знаю. Я ни никого из них не знаю. Никого не знаю, слышите? Его здесь нет! Ники здесь нет наверняка, слышите, нет. Но не могу. Спокойнее, да, спокойнее. Не могу спокойно, ведь все подтверждается, все. И казанцев это. И по пустоте он шел во вторник. И отвертка у него есть длинная. А он бьется, как лев, и доказывает, что не убивал Аксёнову. Что не знает он, ни Аксёновой, ни Буковой, вообще ничего не знает. И хотя этого не может быть, я ему верю. Но ведь зовут-то его Ника? То-то и оно, Ника. А Букова объясняла, что ее приятели вовсе зовут Кока. Да и не Кока, в общем, а Коля, Николай Лысых. И в Москве его не было. Проверили. Все точно. В Свердловске он второй месяц. И все разваливается. Все! Хотя вчера я еще был уверен, осталось чуть-чуть и возьмем убийцу. Пять дней топали по фальшивому следу. Пять дней! А где теперь настоящий убийца? Где? Это ты что, меня спрашиваешь? Я даже казнить тебя не могу. Факты так выстраивались в логическую схему, что я. Их было слишком много. Для такого запутанного дела. Ну, не представляю, с чего начинать в понедельник. <свят> а в шахматы мы будем играть? Тебе надо отвлечься, хоть немного отключиться от дела. Давай коробку. У тебя сейчас выработался стереотип мышления. В каком-то месте есть прокол, но ты этого не замечаешь и продолжаешь бегать по кругу. Давай беседовать на отвлеченные темы, пить чай, телевизор, посмотрим. Что это там показывает? Ну да вроде Ромео и Джульетта. Ну-ка, прибавь звук. А -а -а. Если не ошибаюсь, там как раз завязывается драка между Монтекки и Капулетти. Скоро начнут ширять друг друга саблями. Не саблями, темнота, шпагами. Ну, шпагами, какая разница? В какой руке? В какой руке? Правой. Угу. Играешь белыми. Ну, ходи, ходи. Е2, Е4. Оригинально. Смотрите, Тибальт уже минуты две как пырнул этого Меркусова, да, в шапочке. А тот еще умирает, красиво умирает. Вот вы как думаете, в жизни такое может быть? В сердце воткнули и выдернули шпагу. Может человек ходить после этого? Даже еще рассуждать. Ты, Стас, вульгарный материалист. Это же искусство. Нет, в жизни вряд ли, конечно. Твой ход. Подождите. Все-таки может или нет? Ну, шаг другой может сделать, пожалуй. Но ведь Аксенова сделала после такого ранения не менее 20 шагов. Это же факт. Угу. Нет ничего относительнее абсолютных фактов. А пока тебе шах. Слушаю. Да-да, я. Добрый вечер, Борис Маркович. Так. Так-так. Ткань повреждена не шилом и не отверткой. Что края? Ясно. Ясно, Борис Маркович? Спасибо большое. Письменное заключение. Хорошо. Еще раз спасибо. Вот это да. Левин звонил. Края отверстия в кофте Аксеновой. Оплавлены. Оплавлены. Стой. Стойте. Я все понял. Гладкая дырка в ковче. Двадцать шагов мертвой Тани Аксеновой. Казанцев. Впереди на тропинке. Окна гостиницы. Пуля. Это была пуля!